Глава тридцать вторая. Экипаж высадил меня неподалеку от редакции «Вечерний Ивнинг Стандарт», где по прихоти мистера Уильяма Либоу я получил статус персоны нон-грата. Другими словами, путь туда был мне заказан, а я так нуждался в обществе молодого Сэма Уиферса. Чтобы не навлечь на него гнев начальства и не подставить парня, я придумал способ, как выманить Сэмуэля на улицу. Для этого я вошел в ближайшую лавку, которая торговала пищами и принадлежностями, и обзавелся записной книжкой в тонком кожаном переплете и карандашом, произведенным на фабрике Ягана Фабера. Карандаш тут же заточили в моем присутствии, и я, оторвав из блокнота листок, накидал короткую записку для Сэмы, попросив с ним встречи. Осталось только найти того, кто ее передаст. Проблема решилась легко, сама собой. У владельца лавки была дочь, которая выполняла обязанности курьера и разносчика заказов. По моей просьбе она отнесла записку в редакцию, а я отправился в ту самую кондитерскую, что располагалась напротив газеты. Именно ее я обозначил в качестве места нашего рандеву. По пути я едва не сбил с ног зазевавшегося мальчишку лет десяти в живописного вида лохмотьях. «Смотрите под ноги, недовольно прошипел тот. «Договорились». «А ты меньше считай ворон», — улыбнулся в ответ я, но пацан не оценил мои шутки и, закутавшись в дрененький пиджак с чужого плеча, стал глазеть на улицу. В кондитерской я заказал кофе, занял пустой столик, удачно расположенный так, что я мог видеть всех, кто входит в заведение, и стал ждать Сэмюэля. На мое счастье, он явился быстрее, чем я допил кофе. «Мистер Лестрейд, присаживайся», — сделал приглашающий жест я. «Будешь кофе? Или, может, чай с молоком?» «Благодарю, но я не голоден. Перекусил час назад. Но он все-таки присел за мой стол, и я уломал его на чашечку кофе». «В редакции сейчас шум и гам. Все только и говорят о покушении на начальника Скотланд-Ярда. Говорят, вы принимали самое живое участие в перестрелке и лично застрелили убийцу. Знаете, сколько репортеров мечтают сейчас взять у вас интервью?» — спросил молодой человек. «Да?» — иронично протянул я. «А мне почему-то казалось, что ваш редактор скорее съест свою шляпу, чем пустит меня на порог и в Нингстандарт». «Все меняется», — засмеялся собеседник. «Если я вас приведу в редакцию, вас там встретят как дорогого гостя». «Ну да, ну да». Постелют красную дорожку, засыпят лепестками роз. «Нет уж, я услышал о себе достаточно из уст мистера Лебоу, так что на сей раз никаких интервью». «Тогда зачем вы меня вызвали?» — удивился юноша. В полковника Хендерсона стрелял «Ганфайтер», выписанный из Америки. Я проверяю версию, что к этому мог быть причастен кто-то из Гуронов. «Зачем Гуронам убивать начальника Скотланд-Ярда?» «Мне уже довелось слышать, что им это невыгодно. Но я должен проверить все версии. Это мой долг». «А я-то вам зачем? Вы полицейский, наделенный властью». Обстоятельства повернулись таким образом, что я вынужден заниматься этой версией приватно, как частное лицо. «Хорошо». «Буду рад вам как-то помочь». «Спасибо, Сэм. Мне действительно нужна твоя помощь. Расскажи, кто стоит во главе клуба и где находится их штаб-квартира». Юноша замялся. «Боюсь, у меня нет ответа на первый ваш вопрос. Все его зовут председатель. По слухам, он человек знатного рода, но какого именно, мне неизвестно. Есть разве что описание внешности, только вряд ли оно вам что-то даст». «Мне нужна любая информация». «Ее не так уж и много». «Председателю должно быть слегка за пятьдесят. Он носит косматы и бакенбарды, волосы с проседью, а на макушке небольшая танзура. Глаза серые, рост... рост средний, у него широкая, слегка размашистая походка. Пожалуй, это все, что мне о нем известно». «А где их логово?» — продолжил выпытывать я. «Тут вам повезло, я знаю точно адрес клуба. Во всяком случае, свои сборища Гуроны обычно проводят именно там. Это малоприметный особняк на Вигмар-стрит, дом номер шестнадцать». — Я бы с удовольствием лично проводил вас туда и показал на месте, но, боюсь, вынужден откланяться. Мой рабочий день еще не закончился, а начальство вряд ли отпустит меня пораньше. — Ты мне очень помог, Сэмэль, — честно признался я. — Буду рад, если это действительно поможет вашим поискам, — сказал юноша. Мы пожали друг другу руки, и он ушел. А я, допив ставший уже холодным кофе, вышел на улицу узнавать, как добраться до Вигмар-стрит. Финансы не позволяли мне мотаться из края в край Лондона на извозчике. К тому же я пока слабо представлял, где и как закончится эта ночь. В итоге пришлось топать на своих двоих. И мне очень повезло, что для разнообразия во время моей пешей прогулки с небес на лондонские улицы перестал лить дождь. Всю дорогу меня одолевало неприятное чувство. Я спиной ощущал направленный на меня взгляд, но несколько попыток провериться не принесли результата. Если за мной и приставили ноги, вели они себя довольно профессионально, и будь на моем месте кто-то другой, не обладающий оперской чуйкой, вряд ли бы догадался, что за ним следят. Так и не вычислив топтуна или туптунов, их могли зарядить сразу несколько, я все же рискнул и, очутившись на Вигмар-стрит, принялся прогуливаться, стараясь не выдать предмет моего интереса. Дом под номером 16 впрямь ничем не отличался от прочих своих собратьев. Двухэтажный, серый, неказистый. Если бы не шевеление задрапированных штор в одной из комнат на втором этаже, я бы вообще решил, что он не жилой. За все то время, что я дефилировал по улице, в дом ни разу никто не вошел. Во всяком случае, через парадный вход. Очевидно, сегодня у Гуронов был выходной. Чтобы не мозолить глаза обитателям особняка, через полчаса прогулок я свернул на перекрестке, сделал небольшой крюк и снова вышел на Вигмар-стрит. У меня было мало времени после выходки с Констемблем, Картрайтом, Майкрофт, Холмс наверняка придумает способ, как стреножить меня, так что этот день и эта ночь были решающими. Еще один крюк, и я опять вырулил на Вигмар-стрит. Уже стало темнеть. Еще немного, и загорятся фонари, а я так и не придумал план дальнейших действий. Вернее, я знал, что именно собираюсь сделать, но пока не решил, как». Пока я совершал очередной подход к особняку, на улице появилось новое действующее лицо, согнутый в три погибели пожилой мужчина, который еле-еле переставлял ноги. Должно быть, при каждом шаге из него высыпалась целая куча песка. Я почти поравнялся с ним, когда старик внезапно пошатнулся, схватился за сердце и стал медленно заваливаться. Сердечный приступ. Сам не раз прошел через него. Врагу не пожелаешь. Я подхватил мужчину, не дав ему упасть. «Мистер, вам плохо? Давайте я поищу врача!» Ответом мне стал знакомый, слегка каркающий голос. — Вы очень любезны, мистер Лестрейд, но, думаю, на сегодня мне вполне хватило одного доктора Ватсона. — Холмс? — замер я. — Ну как? Говорите тише, — попросил он. — И давайте пройдем вниз по улице. Продолжайте поддерживать меня, чтобы я не упал. — Хорошо. И все-таки как вы нашли меня? — Следили? — продолжил допытываться я. Он усмехнулся. Я неплохо разбираюсь в людях и не очень поверил в вашей готовности подчиняться приказам моего брата. Вы слишком легко согласились выйти из игры. Значит, что-то задумали. Да, за вами следили. Не я лично, а моя армия. Армия? Какая армия? Удивился я. Самая незаметная армия, которую только можно себе представить. Летучий отряд Уигенса. Простите, Кого? Холмс сделал знак рукой и из ближайшей подворотни высунулся до более знакомый нос пацаненка, которому я посоветовал меньше считать ворон на улице. «Знакомьтесь, мистер Лестрейт. Это мистер Уиггинс, король всех малолетних попрошаек на Бейкер-стрит, где я снимаю скромное жилье. Парни вроде славного Уиггинса смышлены и развиты не по годам. Их никто не замечает, а они шмыгают везде, все слышат и все знают». Они шли за вами с самого момента, как вы оставили нас с Майкрофтом». Пацан кивнул нам и снова спрятался. «Хорошо», — кивнул я. «Но я почему-то надеялся, что сейчас вы занимаетесь поисками того, кто нанял ганфайтера, а не слежкой за мной». «Не волнуйтесь, Лестрейд. Большинство подчиненных мистера Уиггинса сейчас рыщут по Лондону, и будьте покойны. Они найдут мелочную лавку, в которой продали тот самый конверт. И сто процентов, что разыщут того человека, который его купил». «Допустим. Но я-то вам понадобился. Зачем?» Глаза Холмса заблестели. «Затем, мой дорогой Ластрейд, что как только мне донесли, что вы, избавившись от констебля, вы, наверное, его усыпили, да?» «Да», — признался я. Ему в чай подмешали немного снотворного. «Что ж, недурно придумано и исполнено. Так вот», — продолжил Холмс. «Когда мне сообщили о необычном маршруте ваших прогулок, я сопоставил факты и догадался, что вы испытываете огромный интерес к дому номер 16 на Вигмар-стрит, где, как мне известно, собираются гуроны, и вряд ли вы прохаживаетесь тут из чистого любопытства». Он внимательно посмотрел на меня. «Уже придумали, как попасть внутрь? Вломитесь нагло, имитируя ограбление, или заберетесь ночью, когда все спят?» Еще не определился. Вздохнул я. «Но скорее второе». «Прекрасно!» — воскликнул Холмс. — Вам наверняка понадобится помощник. — На что вы намекаете? — На то, что помощником в этом непростом деле могу стать я, — торжественно объявил Шерлок Холмс.